Валентина Осеева. Синие листья У Кати было два зеленых карандаша, А у Лены ни одного. Вот и просит Лена Катю, Дай мне зеленый карандаш. А Катя и говорит, Спрошу у мамы. Приходит на другой день Обе девочки в школу спрашивает Лена, позволила мама? А Катя вздохнула и говорит, мама-то позволила, а брата я не спросила. Ну что ж, спроси еще у брата, говорит Лена. Приходит Катя на другой день. Ну что, позволил брат? спрашивает Лена. Брат-то позволил. Да я боюсь, сломаешь ты карандаш. Я осторожненько, говорит Лена. Смотри, говорит Катя, не чини, не нажимай крепко. В рот не бери, да не рисуй много. Мне, говорит Лена, Только листочки на деревьях нарисовать надо, да травку зелёную. Это много, говорит Катя, а сама брови хмурит и лицо недовольное сделала. Посмотрела на нее Лена и отошла, не взяла карандаш. Удивилась Катя, побежала за ней. «Ну что ж ты, бери!» «Не надо!» – отвечает Лена. На уроке учитель спрашивает. «Отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях?» «Синие!» «Карандаша зеленого нет!» «А почему же ты у своей подружки не взяла?» Молчит Лена. «А Катя...» Покраснела, как рак, и говорит, я ей давала, а она не берёт. Посмотрел учитель на обеих. Надо так давать, чтобы можно было взять.